Глава семнадцатая Оксана от испуга схватилась за сердце и едва не упала в обморок. Я схватил ее под руку и повел к машине. Труп Макса уже болтался на веревке, как ни в чем не бывало. «Боюсь, у нас мало времени», — сказал я, садясь за руль. «Поэтому лучше пристегнись». До рынка мы домчались за десять минут, благо ДПС по дороге нам не повстречалось. Здесь была большая площадь, на которой утром располагались торговые палатки. Ночью уже тут было пусто. Лишь несколько бомжей околачивалось возле редких скамеек. Мы же даже не спросили у Максима, в каком доме он живёт. Напомнила мне Оксана. «Как ты предлагаешь его искать?» «Легко», — ответил я, подошёл к одному из бомжей, вытащил свой кошелёк и достал оттуда пару купюр по сто рублей. «Знаешь этого человека?» Я показал ему фотографию отчима сестер Вязниковых. Бомж, дрожащей рукой, взял фотографию, поднес ее поближе к глазам и внимательно рассмотрел, после чего покивал головой. «Можешь сказать, где он живет?» — спросил я, протягивая ему одну купюру. Бомж принял деньги и, убрав их в карман своего старого грязного пальто, показал пальцем в сторону одного из деревянных домиков неподалеку от нас. «Спасибо», — поблагодарил его я. «Вот, держи, на хлеб хватит». Я протянул ему еще одну купюру в 100 рублей, уже собрался идти, но тут подумал, что, возможно, этот бомж только что спас мне и Оксане жизнь. Вернувшись к нему, я достал из кошелька тысячу рублей. Вложил ее в его ладонь и даже пожал руку. После этого махнул рукой Оксане, и мы с ней направились к указанному дому. Подойдя, я громко постучал в дверь. Минуту никто не открывал. Тогда я постучал еще громче. «Кого там еще черт прислал в такой час?» Донесся из-за двери сердитый мужской голос. Замок с той стороны заскрежетал, и через пару секунд дверь нам открыл он. Отчим сестер Вязниковых. «Сергей Афанасьев?» — спросил я у него. «Да, а вы еще кто такие?» — спросил тот, протирая сонные глаза. «Мы те, кому вы можете спасти жизнь», — сказал я. «Вы просто обязаны нам помочь». «Я уже давно никому и ничем не обязан», — рявкнул отчим сестер и уже хотел было закрыть дверь прямо перед нашим носом, Но я успел подставить ногу. «Пожалуйста», — сказал я. «Вы не понимаете, какая опасность нам с сестрой сейчас угрожает». «И вы хотите вмешать во всё это меня?» — сердито спросил мужчина. но ну уж нет, ничем я вам помогать не буду». Тут я почувствовал, как Оксана тянет меня за рукав и показывает пальцем в сторону одной из скамеек. Я посмотрел туда и увидел призрак Софии. Резко развернувшись, я схватил за грудки отчима сестер, втащил его в дом. Оксана вбежала следом. Захлопнул дверь и прижал его к ней, слегка приподняв над полом. «Вы поможете нам!» Яростно сказал я. «Поможете и даже не сопротивляйтесь! Нам уже ничего не страшно! всё равно умирать скоро!» «А вот если вы не сделаете то, что нам от вас требуется, вы умрете первым, вам все ясно!» Оксана слегка шокированная смотрела на меня и даже легонько улыбалась. Она еще никогда не видела меня таким решительным и злым. Честно говоря, и сам никогда не ощущал в себе такой ярости. «Хорошо!» — с трудом выговорил отчим сестер. «Что вам нужно?» Я отпустил его и отошел на пару шагов назад. Вы были последним гражданским мужем гражданки Вязниковой лет 30 тому назад, поинтересовался я. «Я?» — спокойно ответил мужчина. Очевидно, он уже меня боялся. «И что с того?» «Мы хотим знать, что происходило в последнее время в доме Вязниковых», — ответил я, «и что послужило причиной суицида сестер». Мужчина жестом пригласил нас пройти в комнату и присесть на диван. Мы с Оксаной так и сделали. Усевшись поудобнее, мы стали слушать. «Я состоял в гражданском браке с матерью сестер всего лишь на протяжении двух с половиной месяцев, даже того меньше», — начал рассказывать отчим. «В семье отношения складывались не самые благоприятные». Мать постоянно отправляла девочек погулять, когда занималась приготовлением всяких эликсиров. А сестры не любили находиться на улице, их ненавидели все соседские ребята и даже их родители. В тот роковой день мы с женой уже спали в своей комнате и даже не услышали, как сестры вышли из дома и пошли к озеру. Несколько человек, отдыхавших в тот день рядом с озером, Видели, как сёстры вошли в воду. Да, слухи о том, что Мария всё же вышла из воды и убежала, это всё правда. Но с тех пор никто её не видел. Вечером следующего дня мать-сестёр повесилась прямо на кухне. Я же переехала жить сюда, поближе к своей работе. «Простите, а у вас есть фотографии девочек?» Осторожно поинтересовалась Оксана. «Да, парочка, пожалуй, сохранилась. Остальные мыши погрызли уже давно», — ответил отчим. «Вам их показать?» «Честно говоря, мы только за этим и пришли», — ответил я. «Понимаете, мы компанией в 10 человек недавно ездили отдыхать на то самое озеро. На данный момент в живых остались только мы с Оксаной». «Да, я наслышала о легенде этого озера», — сказал отчим. «Сейчас я принесу вам фотографию. Правда, не представляю, как они смогут вам помочь». Он встал с кресла и удалился в соседнюю комнату. Вернулся практически сразу, держа в руках объемный старинный фотоальбом в желтом переплете. Присев рядом с нами, он пролистал в альбоме несколько страниц. Я так понял, это были его давние фотографии, где он был еще совсем молодым. Внезапно свет в гостиной погас и затем снова включился. Мы посмотрели на лампочку. Она слегка пошатывалась из стороны в сторону. Тут резко открылось окно, и в комнату ворвался прохладный ветер, заставив лампу раскачиваться еще сильнее. Она стала мигать. Комната то погружалась в абсолютную темноту, то вновь становилась освещенной. При этом мигании мы с Оксаной увидели тень, Тень маленькой девочки крадущуюся вдоль противоположной стены. Она пришла за мной, сообщил я, сжимая руку Оксаны, которая уже дрожала от страха. Кто за тобой пришел?» в недоумении спросила отчим, оглядываясь по сторонам. София, коротко ответил я. Не бойтесь, вам ничего не угрожает. Но вот нам с сестрой «Дайте же нам уже поскорее фотографию Марии, и мы уйдем отсюда». Отчим в спешке пролистал фотоальбом, тем временем как с книжной полки на стене упало несколько книг. «Вот», — сказал отчим, протягивая нам фотографию. «Это одна из последних фотографий Марии». «Спасибо». Быстро поблагодарил я его, и мы с Оксаной встали с дивана. В этот самый момент раздался детский смех, Смех Софии. «Нам пора. Извините нас, если что». Я еще раз взглянул на испуганное выражение лица отчима сестер Вязниковых, уже тоже вскочившего с дивана и опасливо озирающегося по сторонам. И вместе с Оксаной пулей выскочили из дома. Добежав до машины, мы сели в нее и на секунду расслабились, чтобы отдышаться. «С ним точно ничего не случится», — неуверенно спросила меня сестра. «А что ему может угрожать, если он не притрагивался к водам озера?» Ответил я вопросом на вопрос. Я достал из кармана фотографию Марии, и мы, включив в машине свет, принялись ее разглядывать. На снимке была изображена шестнадцатилетняя девочка, показывающая язык, якобы дразня того, кто ее в этот момент снимает. Она сидела на коленках на своей кровати в колготках и рубашке. Но не это было главное. Вглядевшись в ее лицо, мы с Оксаной рассмотрели на нем две маленькие родинки. Одну на подбородке, другую на левой брови. Мы с Оксаной переглянулись.